глава 25 погоня между тем продуктовая баржа бездомной наконец влетела в ангар секретной лаборатории м1 скала юный пилот малыш штони с легкостью управлялся с неповоротливой посудиной в узких стенах межгорных помещений и вскоре корабль уже красовался на выдвижной платформе готовой к разгрузке судя по радару за нами хвост прокомментировала показания приборов Джессика Аллен. «Они в пяти минутах. Надо срочно доставить его к доктору». Она жестом показала на раненого стража Юки Хину, едва подающего признаки жизни. «Мы успеем», — с трудом сдерживая слезы, повторяла Айя. Главный погрузочный люк раскрылся, и весь экипаж судна вышел в помещение ангара. С первого взгляда были заметны признаки ожесточенного противостояния. Многие стены были заметно потрепаны оружием и взрывами. Немного поодаль стояли два космических корабля. У одного были явно повреждены двигатели и стойка шасси. Другой же и вовсе выглядел так, словно только что пережил мощнейший таран. Пройдя немного вглубь ангара, масштабы произошедшего начинали проясняться в полной мере. А возле кораблей и в направлении центрального коридора лежало несколько растерзанных тел. Тела были изувечены настолько, что трудно было определить даже пол погибших. «Что-то я сомневаюсь, что мы найдем здесь доктора». Наконец малыш Тонни решился озвучить то, что без сомнения мелькало в голове у каждого из них. «Это военный объект. Здесь должны быть убежища, бункеры, узлы связи». настаивал на текущем плане Майки. «Укроемся и вызовем помощь». «Или просто дадим дёру до ближайшей военной базы с живыми солдатами», с недовольством возражал тони «Он не дотянет!» — с криком возразила Айя, указывая на раненого друга. «В любом случае», — рассудительно вступила Джессика, «уже слишком поздно поворачивать. Они в трёх минутах. Пока будем набирать высоту, нас уже уничтожат». Так что надо торопиться и искать укрытие. Джонни Уоллес одобрительно кивнул головой и перешел на легкий бег, устремляясь вглубь помещений. Остальные последовали его примеру и бросились следом. замыкающий быстрым шагом следовала Айя, управляя парящими носилками, на которых лежал едва живой Юки Хину. Несмотря на обилие всевозможных коридоров и кабинетов на объекте, выбирать маршрут движения особо не приходилось. Почти все помещения и смежные отсеки были заперты и законсервированы. Майки то и дело пытался рывками открыть то одну дверь, то другую. Пробовал даже простреливать замки, но все было бесполезно. Не желая терять времени, группа была вынуждена двигаться вдоль основного коридора по уже протоптанной кем-то тропе. Те, кто были здесь до них, явно знали, куда шли. Они открывали лишь одну дверь из десятка и не трогали остальные. Что бы ни было в конце этого пути, иного выбора у путников попросту не оставалось. Вдоль коридоров были развешаны всевозможные интерактивные экраны. Но прямо сейчас на них не было ничего, кроме статической картинки и бесконечных помех. Практически за каждым поворотом они встречали тела мертвых монстров, без видимых ран и повреждений. Наконец, после очередного поворота, группа оказалась в огромном ангаре, в центре которого величественно расположился серебряный пулеобразный космический корабль. Прямо у шлюзовой молча сидел Люций, смиренно ожидая своей участи. «Двенадцатый, дружище!» Майки, не скрывая радости, бросился в сторону друга. «Господи, я думал, что мы уже не увидимся!» В глазах Люция возникли искры надежды. Знакомое лицо, словно поток холодной воды, окатил его с ног до головы и вернул его сознание на землю. Он бросился к другу и крепкими мужскими объятиями, что есть силы, прижал его к себе. «Майки, Майки!» — продолжал он. «Они убили её!» «Майк, я... я не смог!» «Они... они убили!» «Тихо, тихо, друг!» — пытался успокоить его Майки. «Нам... нам нельзя раскисать! Надо убираться отсюда!» «Сержантик засланный оказался! Он завалил генерала и преследует нас!» «Да, и еще схватил девочку Кларсона», — также поддержал рассказ инженера Джессика Аллен, и тут же добавила. «И стража подстрелил. Не знаешь, кстати, где здесь медотсек?» Люций на мгновение замер, видя, как в ангар влетают носилки с раненым побледневшим юки Он смотрел на опустошенное лицо Айи, почти смирившееся с грядущей утратой. На испуганный взгляд малыша Тони, пытающегося не смотреть на кровавое месиво, воцарившееся вокруг. Удивительно, но именно эти растерянные и напуганные лица были тем маленьким спасательным тросом, за который крепко и жадно вцепилось сознание Люция. той связью с миром, которая оказалась безвозвратно утеряна вместе с юной Кейли. — Вези его сюда! — тут же скомандовал Люций. — Внутрь! Он быстро вбежал в открытый отсек корабля пришельцев и набором жестов раскрыл несколько вспомогательных комнат. Майки и Джессика вошли следом. «Это какая-то новая разработка?» — попутно спрашивала Бигма. «Чем-то похоже на корабли-невидимки. Нам рассказывали о таких на флоте». «А что это за иероглифы?» — тоже пытался утолить свое любопытство Майки. «Это китайский, что ли?» Люций молча набирал набор странных команд возле парящего белого стола. Когда в проходе появились носилки с Юки, он в очередной раз сделал несколько движений в воздухе, и тело стража таинственным образом воспарило в воздухе, после чего медленно переместилось в медицинский отсек и замерло над огромным столом. В тот же миг по всему периметру возникло яркое голубое свечение, словно защитное поле, ограждающее тело от внешнего мира. А внутри тут же начали парить какие-то странные механические объекты. Лазерные лучи и таинственные парящие биомассы обволакивали тело, явно приступив к процессу лечения. Алюций с удовлетворением опустил руки. Похоже, работает. Что это за корабль? Едва слышно обратилась к нему Айя. «Я никогда не видела ничего подобного». «Это корабль пришельцев». Без лишних прелюдий Люций перешел прямо к делу. «Да ладно!» — выкрикнул Майки. «Ты шутишь, да? То есть это вот пушка пришельцев?» Он взял какой-то странный сферообразный предмет в одном из новых открывшихся отсеков. «Тихо, тихо!» — заметив это, тут же прервал его Люций. «Спокойно. Только не трогай синюю кнопку. Это бомба, а не пушка». «Ладно, ладно». Слегка смутившись, Майки медленно положил предмет обратно. И продолжил. «То есть это корыто они здесь и изучали в этой скале?» «Похоже на то», — согласился Люций. «А как к этому причастен ты?» — вмешался в беседу Джонни Уоллес. «Мой отец был тем, кто этот проект начинал». «А я провёл здесь всё своё детство», — слегка смутившись, отвечал инженер. «То есть тебя с детства учили обращаться с этой штуковиной?» — переспросила Джессика. «Вроде того», — не желая углубляться в детали, — согласился Люций. В тот же миг серия выстрелов раздалась со стороны ангара. «Эй, болтливые инженер Голос сержанта Дэвида Стоуна раскатами эхо разлетелся по помещению. «Выходите и сдавайтесь! Или я сделаю огромную дырищу в голове этой юной красотки!» «Да чтоб его!» — обречённо выдал Майки. Слегка выглянув в шлюзовую дверь, он насчитал больше десятка вооружённых людей, стоящих по обе стороны от сержанта Стоуна. «Он нашёл нас! Маньяк чёртов!» «Что тебе надо?» — выкрикнул Люций. «Честно? Мне нужен ты!» — Дэвид прокричал в ответ. Ты же теперь крупная шишка в правлении, так что сам не оставил мне выбора. Может, кстати, еще бы эту посудину забрал. Я таких кораблей раньше не видел, так что, думаю, можно неплохо толкнуть его на черном рынке. Если я сдамся, ты отпустишь остальных?» — переспросил Люций. «Мне плевать на остальных одиннадцатый. Или двенадцатый, как тебя там? Чем раньше закончим, тем лучше для всех», — согласился Дэвид. «Тогда я сдаюсь», — почти мгновенно выдал Люций. «Какого чёрта ты делаешь?» вполголоса неодобрительно обратился к нему Майки. «Он убьёт тебя, а потом и нас. Ты что, ему веришь?» «Он солдат, пусть и не очень хороший», — настаивал Люций. «Он вас не тронет». «Да и чёрт с нами», — продолжал вразумлять его друг. «Они же продадут вас с Кэсси как рабов. А если никто не заплатит, устроит показательную казнь. «Они же фанатики, не глупи!» Майки, Кэлли мертва. С непередаваемой тоской в голосе вырвалась из уст Люция. «Карла тоже мертва!» Едва не криком, Майки продолжал настаивать на своём. «И капитан мёртв! И Кувейт! И все, кого я знал последние пять лет! Все, кроме тебя! И чёрта с два я тебя отдам им!» «Прости, друг, но дальше ты сам!» Люций слегка улыбнулся и, одобрительно похлопав друга по плечу, вышел из космического корабля в сторону вооруженных людей. «Так, стоп, где девчонка?» Дэвид неожиданно вспомнил про приказ Тороса доставить обоих беглецов. Люций на мгновение смутился, не очень понимая, о ком идет речь, ведь раньше сержант не выражал никакого интереса к судьбе Кейли. Видя растерянный вид инженера и изрядно нервничая, что он продолжал. «Девчонка! Доктор Шасрозалин!» «Которая с Виктором была на станции!» «Она мертва!» Холодно прервал его люцией, невольно переведя взгляд в дальний конец ангара, где в скоплении тел можно было по-прежнему различить очертания белого медицинского халата. Дэвид паник. Столь неожиданный поворот событий застал его буквально врасплох. Он никогда не считал себя хорошим человеком, но увидеть растерзанное тело ни в чем не повинной девушки, некогда жизнерадостной и полной планов и надежд, даже для его очерствевшего сердца, было чересчур. Один из бойцов из Адитов тут же бросился прочь, попутно вызывая по рации Тороса. По всей видимости, скрыть этот неприятный поворот сержанту уже не удастся. Пока Дэвид пытался понять, что делать дальше и как этот факт скажется на его договоренностях с Азадитами, совсем другие чувства переполняли Касселию. Она молча стояла, не в силах отвести взгляда от Люция. Конечно, Кэйли ей никогда не нравилось, но пустота и обреченность, которую она читала в глазах инженера, разрывали ее на куски. Ей так хотелось сказать ему слова поддержки, обнять, заверить, что он не один. что все наладится. Ей так хотелось просить прощения за все те злые мысли, что возникали в ее голове. За то, что желала им ссор. За то, что желала ей зла. В бесконечном круговороте самоанализа она на мгновение даже забыла о том, что пленница и что ее судьба по-прежнему висит на волоске. Она, казалось, впервые в жизни ощутила чувство, которое не испытывала никогда раньше. Чувство бескорыстного альтруизма. готовность пожертвовать всем лишь бы только вернуть улыбку этому простодушному инженеру но сейчас она не могла сделать ровным счетом ничего и подступившие к ее глазам капли слез лишь подчеркивали это бессилие и внутреннее терзание юного сердца в этот момент неожиданно для всех из входа в космический корабль появился другой инженер майки в руке у него была зажата небольшая матерчатая сумка На голове красовался черный берет, и он сходу выдал серию обвинений в адрес сержанта. «Знаешь что, солдафон, иди к черту! Думаешь, можешь просто так заявиться и забрать моего друга?» «О, надо же, ты еще жив!» — с улыбкой комментировал появление бедолаги Дэвид. «Может, мне прикончить тебя прямо сейчас?» «Хочешь прикончить? Давай! Мне плевать!» монстры изодиты. «Идите вы все к чёрту!» Майки перешёл на крик. «Я не буду больше бегать. Не сегодня. Всю свою жизнь я прятался за спиной двенадцатого. Он защищал меня. Защищал от ошибок. От нападок таких же уродов, как ты. А я... Я боялся. Убегал. Мне страшно. Было страшно тогда, и ещё больше страшно сейчас». Майки медленно приближался к группе вооружённых людей. в то время как Люций остался уже позади и с непониманием пытался вразумить друга. «Майки, ты что творишь? Не надо!» Но инженера было уже не остановить. Он напористо продолжал движение и свой рассказ. «Я выживал. Выживал, как умел, спасал свою шкуру. Но каждый раз, в каждый мой побег я умирал изнутри. Каждый раз, когда я прятался, частичка моей души умирала. Я больше так не хочу. Не хочу, солдафон чертов. Моя жизнь точно этого не стоит. Ладно, ладно. Дэвид снисходительно расплылся в улыбке и снял пистолет с предохранителя. Я помогу тебе уйти героем. Спасу тебя и твою душу. Майки остановился в нескольких метрах от сержанта и расплылся в своей фирменной улыбке. Нет, это я. Я спасу твою душу. С последней фразой он рывком вытащил из сумки сферообразный предмет и тут же зажал синюю кнопку. Это было то самое устройство, что несколькими минутами ранее он подобрал в оружейном отсеке корабля. То самое устройство, о котором предупреждал Люций, запрещая нажимать на кнопку. И вот все сделано. Один из бойцов лишь успел выкрикнуть слово «Бомба!», и в тот же миг яркая вспышка света озарила весь ангар.